Октябрьский переворот. 24 и 25 октября 1917 года в Петрограде. Наиболее важными событиями, ускорившими октябрьское восстание, явились намерения временного правительства после сдачи Риги сдать Петроград Подготовка правительства Киренского к переезду в Москву, решение командного состава старой армии перебросить весь гарнизон Петрограда на фронт, оставив столицу беззащитной, и наконец, лихорадочная работа Чёрного съезда во главе с Родзянко в Москве работа по организации контрреволюции. Примечание. Чёрный съезд Совещание, происходившее в Москве с 12 по 14 октября 1917 года под председательством Родзянка. На совещании присутствовали крупные помещики, фабриканты и заводчики, представители духовенства, генералы и офицеры. Совещание проходило под знаменем объединения контрреволюционных сил для борьбы с большевизмом и нараставшей революцией. Всё это в связи с возрастающей хозяйственной разрухой и с нежеланием фронта продолжать войну определило неизбежность быстрого и строго организованного восстания как единственного выхода из создавшегося положения. Уже с конца сентября ЦК партии большевиков решил мобилизовать все силы партии для организации успешного восстания. В этих целях Цыка решил организовать военно-революционный комитет в Питере, добиться оставления Петроградского гарнизона в столице и созвать всероссийский съезд советов. Такой съезд мог быть единственным преемником власти. Предварительное завоевание наиболее влиятельных в тылу и на фронте советов депутатов Москвы и Петрограда безусловно входило в общий план организации восстания. Центральный орган партии Рабочий путь, подчиняясь указаниям ЦК, стал открыто призывать к восстанию, подготавливая рабочих и крестьян к решительному бою. Примечание. Рабочий путь, газета Центральный орган большевистской партии, выходившая вместо Правда, закрытой в июльские дни 1917 года временным правительством. Газета издавалась с 3 сентября по 26 октября 1917 года. Ответственным редактором Рабочего пути был Иосиф Виссарионович Сталин. Первая открытая стычка с временным правительством произошла на почве закрытия большевистской газеты Рабочий путь. Распоряжением временного правительства газета была закрыта. Распоряжением же Военно-революционного комитета она была революционным путём открыта. Печати были сорваны, комиссары временного правительства были сняты с постов. Это было 24 октября. 24 октября в целом ряде важнейших государственных учреждений комиссары Военно-революционного комитета силой удаляли представителей временного правительства, в результате чего эти учреждения оказались в руках Военно-революционного комитета, и весь аппарат временного правительства был дезорганизован. За этот день, 24 октября, весь гарнизон, все полки в Петрограде решительно перешли на сторону военно-революционного комитета, за исключением только некоторых юнкерских школ и броневого дивизиона. В поведении временного правительства замечалась нерешительность. Только вечером оно стало занимать мосты ударными батальонами, успев развести некоторые из них. В ответ на это Военно-революционный комитет двинул матросов и Выборгских красногвардейцев, которые, сняв ударные батальоны и разогнав их, сами заняли мосты. С этого момента началось открытое восстание. Целый ряд наших полков был двинут с заданием окружить кольцом весь участок, занимаемый штабом и Зимним дворцом. В Зимнем дворце заседало временное правительство. Переход броневого дивизиона на сторону Военно-революционного комитета поздно ночью 24 октября ускорил благоприятный исход восстания. 25 октября открылся съезд советов, которому и была передана Военно-революционным комитетом завоёванная власть. Рано утром 26 октября после обстрела Авророй Зимнего дворца и штаба, после перестрелки между советскими войсками и юнкерами перед Зимним дворцом, временное правительство сдалось. Вдохновителем переворота с начала до конца был ЦК партии во главе с товарищем Лениным. Владимир Ильич жил тогда в Петрограде на Выборгской стороне на конспиративной квартире. 24 октября вечером он был вызван в Смольный для руководства движением. Выдающуюся роль в октябрьском восстании сыграли Балтийские матросы и красногвардейцы с Выборгской стороны. При необычайной смелости этих людей роль Петроградского гарнизона свелась главным образом к моральной и части военной поддержки передовых бойцов. Правда, 241 номер, 6 ноября 1918 года. Подпись Иосиф Сталин.